От нее не ускользнуло упоминание о настойчивых советах императорского врача. Решительно Наполеон не оставлял без внимания ни одну мелочь. Тогда вам видней. Прочтите же это письмо, оно объяснит вам все лучше, чем это сделал я. Марианна сломала черную печать, украшенную изображением корабля с поднятыми парусами. Развернула письмо и прочитала несколько строк, написанных размашистым властным почерком. Почему вы не сказали, что принадлежите ему? Вы избавили бы меня от опасности попасть в смешное положение. Я понимаю, что вам невозможно отправиться жить в мою страну. Хотелось бы только знать, искренне ли вы желали этого. Желаю вам... Все счастье мира. Но если когда-нибудь вы почувствуете в этом счастье привкус горечи, вспомните, что существую я, и что я в долгу перед вами, потому что опасность, которую я вам предвещал, еще не миновала. Правда, отныне вы будете лучше защищены, чем это мог бы сделать я. Будьте же счастливы. Язон. Кончиками подрагивающих пальцев Марья Анна протянула письмо Фортине. Ее радость померкла под флером печали не столько из-за таинственной опасности, о которой он снова напомнил, сколько из-за того, что он уехал, даже не пытаясь увидеть ее, лишив ее возможности объясниться, извиниться и сказать ему, наконец, какую признательность и дружеское участие питает она к нему. Ее разочарование было бесконечно более жестоким из-за его неожиданности. Правда, один бог знает, на что она надеялась. Что рана и зона заставят его остаться еще некоторое время в Париже? Что у них будет время увидеться, поговорить и таким образом лучше узнать друг друга? Ей так хотелось упорядочить их взаимоотношения, странно хаотичные, до сих пор направив их в русло верной дружбы. Но Язон, очевидно, не хотел этой дружбы, может быть, потому, что она была возлюбленной Наполеона и скрыла это от него. Тон письма показывал, что его мужское самолюбие задето. Совершенно незаметно он стал вдруг для Марианны кем-то значительным и дорогим, чье отсутствие могло причинить боль. Подняв глаза, она поймала взгляд Желеваля, ей показалось, что в нем промелькнуло сочувствие. Но в этот момент ее жизни она просто не могла вынести чьего-нибудь сочувствия. Она вскинула голову, переплетя пальцы, сильно сжала руки и заставила себя, улыбаясь, говорить о чем угодно другом, чтобы скрыть то, что она испытывала. — Вы великолепно выглядите! — начала она, прерывая затянувшееся молчание. — Как вам это удалось? Что же вы стоите? Садитесь, прошу вас! Желеваль сел и заботливо подтянул на угловатых коленях бледно-голубые панталоны, заправленные в изящные ботинки с длинными носками. Наш друг Бофорс судил мне немного денег, благодаря чему я смог выкупить свою одежду и вновь занять комнату на горе Святой Женевьевы. «Теперь дело в том, чтобы найти место, где я смог бы добывать средства к существованию». — К тому же карточная игра меня больше не привлекает, ибо у меня нет ни малейшего желания вновь очутиться лицом к лицу с паншон королевской лилией и ее филоменой. — Вы считаете, что у нас есть еще основания бояться ее? — спросила Марианна, испуганная вызванным в памяти образом ужасной старухи и думая об опасности, о которой упоминал Язон. — Откровенно говоря, я думаю, что в данный момент нет. Пока мы не рискнем показаться в ее территориальных водах, она не станет плавать в наших. Но я не представляю себе, что за дела могут быть в сломанном колосе или железном человеке. К тому же, хотя Брюс Лару и Сен-Юберу удалось ускользнуть, остальные заговорщики арестованы. Наш друг Мурван сидит за решеткой». Я думаю также, что полиция занялась Кабаре на улице Простаков. Правда, Фаншон слишком хитра, чтобы ее поймали. Тем временем Фортуне, прочитав письмо и даже получив возможность поразмыслить над ним, вернула его подруге. Что это за опасности, о которой он говорит? Не могу вам сказать. Он просто неоднократно предупреждал меня. Вот и все. Да, к слову, что вы думаете об этом письме? Если этот человек не любит вас, пусть меня повесят, — попросту ответила мадам Гамелен. Что касается меня, то я очень жалею, что он уехал. Я охотно повидалась бы с ним. Почему же? Скажем, потому что мне нравится его почерк, заключила криолка с насмешливой улыбкой. Я уже говорила вам, что люблю мужчин. Что-то подсказывает мне, что этот — один из них. Если он возвратится, не забудьте представить его мне. Но позвольте, — добавила она, поворачиваясь к Жуливалю. а вам он не говорил об этой загадочной опасности? — Да, — ответил литератор. Я знаю, в чем дело, но... «Лучше, если Марианна не будет знать и никогда не узнает. То, о чем идет речь, может помешать ей проявить себя. Зачем же напрасное мучение? Не думайте больше об этом. Если ваш американец однажды вернется, я лично позабочусь, чтобы представить его вам, милая дама», — Добавила он учтиво. Решительно отвергнув идею увидеть когда-нибудь Фортюне, увлеченной Язоном или наоборот, Мрианна пустилась в пространное рассуждение о том, что она надеется сделать для тех, кто помог ей и пообещала Жулевалю заняться им. Она поговорит с императором, который, безусловно, найдет применение многочисленным талантам этого неисправимого бездельника. Я охотно занял бы место при вас. ⁇ Сказал он со вздохом. ⁇ Вы не отказались от мысли сделать карьеру в Бельканту? ⁇ Это зависит не от меня. ⁇ Ответила она, прозовев одновременно от счастья и за объявленной ею зависимости. ⁇ Тогда в случае, если вы вернетесь к Пению, подумайте обо мне. У меня есть все данные, чтобы стать необыкновенным импрессарем.